Глава 18 Я проснулась резко, словно меня толкнули. Очень хотелось пить, а тело ныло от ощущения ломоты. С трудом соображая, я села, голова закружилась. В измученный мозг пришла только одна мысль, что мне нужно на занятие, иначе меня снова могут отправить в подвал. Я не понимала, сколько прошло времени, но отдохнувшей я себя не чувствовала. «Значит, пропустила не так много». С трудом одевшись, я вышла в коридор. Идти было тяжело, перед глазами плясали красные пятна. а блузка противно прилипала к спине от пота. Я держалась рукой за стенку, лишь бы добраться до лекционного зала, а там просто отсидеться. Главное, не совершать больше ошибок, потому что еще одного наказания я могу не пережить. Но каждый шаг давался мне с неимоверным трудом. Затем я почувствовала, как стена уклоняется от меня, и, лишившись опоры, я падаю в темноту. Новое пробуждение снова вызвало острый приступ страха. Я резко поднялась подушки, подушки, обводя неизвестную мне комнату обезумевшим взглядом. «Адель, ты очнулась! Прошу тебя, не поднимайся!» «Тебе вредно шевелиться». Я с трудом сфокусировала свой взгляд на знакомом блондине. «Я пропускаю занятия». Хриплый голос неприятно соданул пересохшее горло. «Вот, выпей. Тебе это поможет». Делиан заботливо поднес чашку к моим губам. «У тебя жар. Ты сильно заболела. О каких занятиях может идти речь?» Приятно отвар с кислинкой, хорошо утолял жажду. Я выпила всю чашку. Меня снова накажут, если я не приду. В Академии не настолько жестокие нравы, чтобы наказывать за болезнь. Ты перетрудилась и эмоционально истощена. Хорошо еще, что я нашел тебя ночью в коридоре. Неизвестно, что было бы, если бы ты пролежала там до утра». Я обреченно застонала. Получается, что я как минимум пропустила уже один день, а судя по тому, что сейчас из окна светило солнце, это был уже второй, если не третий или четвертый. «Где я?» Я, наконец, обратила внимание на незнакомый интерьер. «Это моя комната». Я сделала себе новую пометку. Делиан был явно из верхушки знати — Раз его не потеснили, и он по-прежнему жил один в очень просторной и хорошо обставленной комнате, и он снова прогуливал занятия. Кажется, этот мужчина учился в Академии для галочки. Тут же я вспомнила и про клуб вершителей и то, чем они занимаются. «Спасибо, что позаботился обо мне, но мне неприлично находиться здесь». Я снова попыталась привстать. «Ты сильно больна, и тебе нужна помощь. Я обещаю, что не буду тревожить и смущать тебя. Пока ты здесь, я буду ночевать у своего брата. Но я прошу тебя, позволь мне о тебе позаботиться». «Здесь никто не предлагает безвозмездную помощь. Однажды ты потребуешь от меня расплаты, а я сомневаюсь, что смогу расплатиться». Делиан тяжело вздохнул, Потерев усталые глаза, кажется, он не спал всю ночь, заботясь обо мне. Я почувствовала себя неловко и опустила взгляд. «Кажется, ты не раз сталкивалась с несправедливостью этого мира, потому перестала доверять. Но поверь, не все вокруг корыстные и злы». «Тебе легко говорить, ты принадлежишь к элите». Перед тобой открыты все двери, и каждый желает угодить. Да и бескорыстных поступков не существует. Ты говорил, что я тебе нравлюсь. Значит, ты помогаешь мне в надежде заполучить мою симпатию. Но твоя затея бессмысленна. Между нами никогда ничего не будет». Блондин нахмурился, услышав эти слова. «Наверное, он все же надеялся сделать из меня содержанку». «Спасибо за честность, но сейчас я твой единственный друг, способный позаботиться о тебе и решить твои проблемы. С твоей стороны глупо отказываться от помощи». Тут он был прав. Помощь влиятельного мужчины могла мне понадобиться. Если он и правда уяснил для себя, что его любовницей я не стану, то пусть помогает. Чувствовала я себя и правда очень плохо. Ночь на холодном полу... «Привела к сильной горячке». «Хорошо, но я тебя предупредила, чтобы ты не требовала от меня ничего, кроме искренней благодарности». «Договорились. Я думаю, тебе неудобно лежать в форме на одежде. Она стесняет тебя. Я заказал ночную сорочку. Может быть, ты переоденешься? Она совсем закрытая. Тебе не нужно стесняться». Мужчина встал и развернул сверток, «Демонстрируя мне дорогую шелковую, но очень целомудренную сорочку. Она скорее походила на летнее воздушное платье, и мне, конечно же, было бы в нем легче, чем в тяжелой юбке и блузе». «Кажется, тебе нравится. Тогда я ненадолго выйду, чтобы ты смогла переодеться. Только не торопись. Тебе сейчас нельзя напрягаться и делать резкие движения». «Я постучу, прежде чем вернуться». Я кивнула, а когда Делиан вышел, приступила к смене одежды. Движения вызывали испарину на моем лбу, но я все равно не смогла удержаться от того, чтобы не подойти к большому напольному зеркалу. Красивая сорочка села великолепно. Без глубоких вырезов и кружев она все равно подчеркивала красоту тела и делала его соблазнительным. Я вздохнула с сожалением. Такие подарки должен делать возлюбленный, а не навязчивый друг. Пригладила рукой волосы. К счастью, несмотря на все пережитое, они по-прежнему блестели и стекали с плеч мягкими волнами. Возможно, это было проявление магии и фей, но мне было приятно, что я не лежу в чужой комнате, в чужой мягкой кровати с грязными сосульками на голове. В дверь постучали, и я разрешила войти. Делиан внес поднос, от которого вкусно пахло бульоном. Поставив его на столик у кровати, он обернулся и подошел ко мне. Его взгляд с восхищением скользнул по моей фигуре, а затем резко нахмурился. Что это у тебя? Проследив за взглядом мужчины через зеркало, Я только теперь обратила внимание на красные следы на запястьях и шее. До этого их прикрывала блуза. Ничего, не обращай внимания. Я поспешила обратно к кровати, чтобы спрятаться под одеялом. Но Делиан схватил меня за локоть. «Адель, кто-то в академии физически издевается над тобой? Отчего эти следы? Скажи мне». «Это тебя не касается». «Я могу тебе помочь?» «Не можешь. Какой бы статус ни был у семьи Делиана, сомневаясь, что он мог бы расторгнуть договор между моей семьей и драконом, а действовать неосмотрительно я не могла. Отпусти!» Вместо этого мужчина развернул меня к себе и стал по-хозяйски рассматривать красные следы. «Как ты не понимаешь, такое обращение недопустимо!» «Кто сделал это с тобой?» «Пусти меня!» Я с раздражением выдернула руки. «Если я скажу, что меня наказал ректор, а Делиан предаст всему этому огласку, то пользы мне этого не принесет. Скорее всего, станет известно про договор, и дракон просто заберет меня себе. Никому не будет дела до проданной за долги девушки. Я сама была виновата». «Не нужно разбираться в этом». С трудом заставила произнести себя эти слова. Но пусть лучше так, чем потерять шанс на спасение. Я увидела, как напряглись скулы на лице Делиана. Неосознанно он погладил большим пальцем полосу на моей руке, а затем вновь тяжело вздохнул, принимая для себя решение. «Хорошо. Пусть будет по-твоему». Но у меня есть отличная мазь, она быстро уберет следы. Приляг, я сейчас найду ее. Реакция Делиана на мои проблемы мне не нравилась. Теперь мне совсем не хотелось оставаться в его комнате, но я уже переоделась, и здесь было тепло, мягко, были лекарства и еда. А что меня ждало в моей каморке? Холод, пустота и сырость. Решив быть эгоисткой, я забралась под одеяло и устроилась на мягких подушках. Делиан вскоре присел на кровати с красивой баночкой. Открыв крышку, он стал нежно наносить мазь на мои запястья. Закончив с руками, он аккуратно убрал золотистые локоны в стороны, разложив их по подушке, и принялся за шею. Взглянув на мужчину, я различила волнение на его лице. «Неужели магия фей теперь всегда будет усложнять мне жизнь?» Кажется, ссадина на шее слишком увлекла Делиана, который продолжал нежно поглаживать меня. Я кашлянула, чтобы напомнить, что вообще-то больна и нуждаюсь в отдыхе. Блондин растерянно моргнул и убрал руку, словно опомнившись. «Я принес бульон. Тебе нужно подкрепить силы». а затем выпей еще отвар и засыпай. Сон — это лучшее лекарство». В голосе мужчины прозвучала затаенная нежность. «Спасибо. Ты очень заботливый». Я слегка улыбнулась. «Возможно, мое решение остаться у Делиана и было ошибкой, ведь если дракон начнет меня искать и обнаружит в чужой комнате, то скрипкой и ночью в камере... Я уже не отделаюсь, но я слишком устала, чтобы бояться. Сейчас мне просто хотелось принять чужую заботу и отдохнуть».